откнул пальцем вверх. По крыше вагончика мерно калатил дождь. А вертикаль, не умею я его варить. Васька заворочился. Ну, Юля сунул в карман робы резиновые перчатки. А как Егорыч? Нормальный? Это после Юрки-то? Стоит небось в полнаги. Васька выглянул в окно. Егорыч стоял обыкновенно, только ёжился. Егорч, как себя чувствуешь? Как себя с похмелью ги чувствует? Что, говоришь-то? Юлька-то где? Мост увяз в тяжёлом грязном тумане. Егороч включил рубильник трансформатора и полез наверх, к незаложенным пролётам. Юля за ним. По балке они прошли в конец моста. Здесь научимся, сказал Егорч. Ты маскута не надвигай. За рукой сперва смотри. Он потыкал электродом в стык, и в шов не гляди, зайчик всловишь. Юля ладонью загородился от сварки. Егорыч опустил маску, ткнулся электродом в стык, электрод зашипел ослепительным светом. За рукой, за рукой гляди, хрипел из-под маски Егорыч. Ну, понял? Теперь давай сам. Не спеши. Он отполз верхом на балке, уступая место Юле. Юля поудобнее перехватил держак, надвинул маску. В раскачь руку вверх, веди не дёргай, не дёргай. Танцуй рукой-то, танцуй. О, веди так хорош. Егорыч с удовольствием посмотрел на Юлькин шов. Во, где рукой, ёрхнул. Там хреново. Не торопись, ещё разок, дальше давай. Юлька потыкал электродом, но электрод не горел. Пустым тыкаешь. Кабель отлетел, сказал Егорч. Юлька поднял маску и беспомощно посмотрел на держак с оторвавшимся кабелем. Рубильник выключить надо. Да и сюда, Егорч вырвал у него из рук держак. Выключить, включить, эдак до морковкинного заговинья продрыкаешься. Он снял перчатки и пальцами стал прикручивать оголённые жилы кабеля к держаку. Урычал он, обнажая жёлтые зубы. Кабель искрилсу у него в задубелых пальцах. Насунул он держак Юльки и потряс в воздухе руками. Электротерапия. Чё шары выкатил? Вот так. электродов возьму. Егорыч вскарабкался на балку. Балка была мокрая. Юля видел, как из-под сапог Егорыча прыскала вода. Егорыч шёл, как ходили они, руки в стороны. Монтажники те по балкам бегали. Осторожней, крикнул Юля. Егорыч, не оборачиваясь, махнул рукой. Поудобнее пристроившись к новому стыку, Юля выколотил обалку, застрявшей в держаке, огарок электрода, подтянул кабель и вдруг услыхал негромкий вскрик. Юля обернулся, Егорыча на мосту не было. Он глянул вниз. Егорыч лежал на мокрой гальке. Лицо его было закрыто маской. Юля тихо взвыл, глядя в пролёт, надеясь, что сейчас Егорыч встанет и отряхнётся. Егорыч лежал, не двигаясь. А, -а, -а, -а, -а тихо выл Юля, не попадая ногами в ступени лестницы. Он подбежал к Егорычу и остановился, не зная, что делать. Потом медленно потянулся к маске, поднял её. Глаза Егорыча были закрыты. Юлька бросился к вагончикам. Егорыч лежал без сознания, целый неободранный только похрипывал, выдувая розовые пузыри. Кореев нагнулся к нему, бухой понюхал розовые пузыри и успокоенно распрямился, бухой. Егорыча прямо с моста увезли в больницу, и что с ним сейчас никто не знал. Васька заклеил письмо, потянулся за гитарой, По пути к гитаре он встретил Юлин просительный взгляд, но сделал вид, что не заметил его, и тихонько всё-таки затренькал. Тренькал он осадово свою музыку, которую приладил к стихам. Сосадовым у него не получалось.